В левом углу зала отворилась высокая дверь, из нее, качаясь, вышел старичок в очках. На его сером личке тряслись белые редкие баки, верхняя бритая губа завалилась в рот, острые скулы и подбородок опирались на высокий воротник мундира. Казалось, что под воротником нет шеи, его поддерживал сзади под руку, Высокий молодой человек с фарфоровым лицом, румяным и круглым, а вслед за ними медленно двигались еще трое людей в расшитых золотом мундирах и трое штатских. Они долго возились за столом, усаживаясь в кресло, а когда сели, один из них в расстегнутом мундире с ленивым бритым лицом что-то начал говорить старичку, Беззвучно и тяжело шевеля пухлыми губами. Старичок слушал. Сидя странно прямо и неподвижно, За стеклами его очков мать видела два маленькие бесцветные пятнышка. На конце стола у конторки стоял высокий лысоватый человек, Покашливал, шелестел бумагами. Старичок покачнулся вперед, заговорил. «Первое слово...» Он выговаривал ясно, а следующие как бы расползались у него по губам, тонким и серым. «Открываю. Введите». «Гляди», — шепнул Сизов, тихонько толкая мать, и встал. В стене за решеткой открылась дверь, вышел солдат с обнаженной шашкой на плече. За ним явились Павел, Андрей, Федя, Мазин оба Гусевы, Самойлов, Бокин, Сомов и еще человек пять, молодежи, незнакомой матери, по именам. Павел ласково улыбался. Андрей тоже, оскалив зубы, кивал головой. А в зале стало как-то светлее, проще от их улыбок, оживленных лиц и движения, внесенного ими в натянутое чопорное молчание. Жирный блеск золота на мундирах потускнел, стал мягче. Веяние бодрой уверенности, дуновение живой силой коснулось сердца матери будя его. А на скамьях сзади нее, где до той поры люди подавленно ожидали, теперь тоже вырос ответный негромкий гул. — Не трусят, — услыхала она шепот Сизова а с правой стороны тихо всклипнула мать Самойлова. Тише раздался суровый окрик. «Предупреждаю», — сказал старичок. Павел и Андрей сели рядом. Вместе с ними на первой скамье сели Мазин, Самойлов и Гусевы. Андрей обрил себе бороду. Усы у него отросли и свешивались вниз, придавая его круглой голове Сходство с головой кошки. Что-то новое появилось на его лице, Острая и едкая в складках рта, темное в глазах. На верхней губе Мазина чернели две полоски, Лицо стало полнее. Самойлов был такой же кудрявый, как и раньше, И так же широко ухмылялся Иван Гусев. «Эх, Федька, Федька!» — шептался зов, опустив голову. Мать слушала невнятные вопросы старичка. Он спрашивал, не глядя на подсудимых, и голова его лежала на воротнике мундира неподвижно. Слышала спокойные, короткие ответы сына. Ей казалось, что старший судья и все его товарищи не могут быть злыми, жестокими людьми. Внимательно осматривая лица судей, она, пытаясь что-то предугадать, тихонько прислушивалась к росту новой надежды в своей груди. Парфоровый человек безучастно читал бумагу. Его ровный голос наполнял зал скукой, и люди, облитые ею, сидели неподвижно, как бы оцепенев. Четверо адвокатов, Тихо, но оживленно разговаривали с подсудимыми.